Приближаемся, – объявил капитан п о г р о м к о говорителю. Скорее всего, вы все уже знаете, но я повторю: на т и г а р д е не би, к нашему большому сожалению, разумной жизни нет, как ученые и предсказывали. Тем не менее, похоже, существует примитивная жизнь. Атмосфера насыщена кислородом. Воды на планете достаточно для развития высших форм, но их нет. А суша покрыта органикой, и в атмосфере она тоже присутствует. Есть еще что-то типа клеток, точнее пока неясно. Температуру на поверхности определить пока не удалось. Похоже, она в районе от минус 200 до 200 градусов Цельсия, но есть некоторые неясности. которые вам предстоит прояснить. Посадка через семь дней. Он помолчал, а потом добавил: «Я знаю, для многих из нас этот полет был не самым приятным приключением. В конце концов, мы провели девять лет в замкнутом пространстве без связи с землей. Но мы выдержали». Он умолчал о том, что из двадцати членов команды трое не дожили до конца полета. Тем не менее на первом звездолете ц а р и л о веселье. Впервые за всю историю люди обнаружили внеземную жизнь. Да, это были не братья по разуму, но все же. Алекс вспомнил, как все начиналось. Саму планету открыли более ста лет назад, потом атмосферу, и она долгое время читилась в списке самых перспективных планет на наличие жизни. Да, она была повернута к своей звезде Красному Карлику всегда одной стороной, и из-за мощных приливов сложная жизнь на ней была невозможна. Но все же это хоть какая-то жизнь. Потом человечество построило космический лифт, наконец-то открыло темную материю, а через тридцать лет научилось ее использовать в качестве межзвездных двигателей. Ведь темной материи во Вселенной очень много, и можно двигаться, выбрасывая ее назад, как когда-то выбрасывали ракетное топливо. Последним штрихом была разработка щитов от космической радиации, ведь на таких скоростях она могла выжечь все, что было внутри корабля, и в этом тоже помогла темная материя. Вокруг звездолета создавали пространственно-временной пузырь, экранирующий людей, а энергию черпали из моря темной материи. Началась межзвездная эра. Сначала обследовали облако Оорта, потом Проксиму Би, самую близкую к Земле экзопланету, а потом пришла пора глубокого космоса. Ученые составили список наиболее перспективных планет и направили, куда зонды, а куда и людей. Зонды можно было слать к самым удаленным звездам, ведь зонды не стареют. Людей же посылали к наиболее перспективным планетам, ведь люди мало живут и к тому же прихотливы. Зато они гораздо более автономны, чем самые современные аппараты. Алекс сидел на диванчике в своей каюте и всматривался в иллюминатор. За окном тускло светился красный карлик Тигарден. Он затерялся в темноте и сейчас был всего лишь одной из многих звезд, щедро разбросанных в пространстве. Если бы не мерцающий образ в мозгу Алекса, на котором Тигарден Б и ярко блестел, найти эту звезду было бы не просто. На самом деле звезда находилась прямо под ногами Алекса, но система зеркал и перископов проецировала образ на стенки каюты. Конечно, можно было бы сделать это и при помощи обычных камер, но проектировщики мыслителя (так назывался звездолет) почему-то решили все конструировать поближе к реальности. Алекс встал и потянулся. Суша покрыта органикой, и в атмосфере она тоже есть, в с л у х сказал он. Что бы это значило? Летающая органика, взвешенная в воздухе? И что там капитан сказал про температуру? Планету открыли уже сто лет назад, но до сих пор не смогли определить ее температуру. Плохо работаем, господа астрофизики. Сам Алекс был биологом, а точнее специалистом по внеземной жизни, хотя ни одного экземпляра внеземной жизни земляне до сих пор не обнаружили. Может и обнаружили, подумал Алекс, ведь мы лет шесть летели почти со скоростью света, и что там сейчас на Земле, нам неизвестно. Мы до сих пор получаем сообщения с задержкой в двенадцать с половиной лет. Он поглядел на кровать, с которой только поднялся. Карина, приближаемся. Потряс он девушку, сладко спавшую рядом с ним. Дай поспать, отозвалась она. Алекс продолжал трясти ее за плечо. Карина, через неделю мы наконец выберемся из нашего ящика на волю, представляешь? На волю! громко сказал он. Да я уже давно все это знаю. И ты не хуже меня, отозвалась Карина. Ну и ладно, пойду почитаю к о н ц е книгу. Иди, иди, не мешай мне спать. Я проспала девять лет, мне осталось доспать лишь неделю, потом будет не до того, ведь я астрофизик. Иди и не отвлекай меня от важного дела. Алекс вздохнул, отошел в угол комнаты и сев на стуле в уголке. мысленно отдал самому себе приказ читать к о н ц е к у книгу о первом контакте. Концограф, вделанный в стену, отозвался, и поток мыслей заполнил разум Алекса. Книга была интересна и захватывала. Она рассказывала о первом контакте с р а с о й с у щ е с т в совсем не похожих на землян. Неожиданно в голове Алекса прозвучало: «Эй, Сони!» Не желайте пройти в лабораторию. Мы добыли образец внеземной жизни. Карина проснулась и тут же начала одеваться. Впервые за девять лет у них появилась возможность поглядеть на что-то стоящее и даже, может быть, исследовать. Ее гардероб не занял много времени. Она быстро надела свой любимый, видавший виды халат и нацепила очки на нос. За глаза ее прозвали синим чулком, но Алекс не замечал этих насмешек. Для него к а р и н а была самой красивой и умной женщиной на свете. Через десять минут они уже были в лаборатории. Благо космический корабль был не очень велик, достаточно вместительный для 20 человек и небольшой теплицы под искусственным солнцем, но не более того. В лаборатории уже собралось человек восемь и было достаточно тесно. Может, есть молекулы эмитеры или излучатели и молекулы коллекторы и это два разных вида? Он заскочил к биологам и рассказал о своем открытии, предупредив Давида, чтобы ставил в известность каждый раз, когда обнаружат новые молекулы. Уже через пять часов Алекс разбудил голос в голове. Мы обнаружили милую группку из шести молекул. Три из них наши старые знакомые, похожие на ДНК, а три какие-то тяжелые металлы. Скочив с постели, Алекс нас корооделся и помчался в биологическую лабораторию. Лови структуры всех шестерых, сказал Давид, и у Алекса в голове закружились шесть объемных картинок. Твоя задача рассказать нам, есть ли среди них приемники. Я, впрочем, сомневаюсь. Это ведь всего молекулы, даже не клетки. Я понимаю, что тебе хочется быть первооткрывателем абсолютно новой формы жизни, но, не дослушав, Алекс хлопнул дверью. Это было, конечно же, невежливо, но ему было не до условностей. Через десять минут он уже бежал к астрофизикам, размахивая сумкой с макетами. Карина была там же. Она заснула прямо на кресле, уронив голову на стол. Бесцеремонно растолкав жену, Алекс расставил изделия по комнате, а потом начал двигать то одно, то другое. Дисплей взрывался линиями, но ничего нового так и не произошло. С досады Алекс стукнул кулаком по стене. Стой! – прервала его Карина. Макеты это не молекулы, они стоят на столе, они витают в воздухе. Она нашла моток ниток и привесила макеты к потолку. А теперь посмотрим. Карина раскачала макет отростка, не обращая внимания на то, что показывает дисплей. Карина, попробуй еще раз! выкрикнул Алекс, не сводя глаз с макета черной молекулы посередине. Он не знал, что это такое, но принтеру, наверное, было виднее. Черт ногу с л о м и т во всех алгоритмах искусственного интеллекта, задействованных в его программе и веществах, служивших ему материалами. Карина тронула макет отростка, и черный макет еле ощутимо ш е л о х н у л с я Видела? Громко крикнул Алекс. Видела, конечно, но если ты думаешь, что в космосе одна молекула может двигаться, получив приказ от второй, то ты, скорее всего, ошибаешься. Чтобы двигаться в космосе, необходимо что-то выбрасывать назад. Не будешь, ли, не будешь ли ты утверждать, что у второй молекулы завелся ракетный двигатель? Остаток ночи супруги провели. раскачивая то один, то другой макет и стараясь разобраться, что же все же происходит. Потом уже под утро они приказали к о н с о г р а ф у создать симуляцию молекул, чтобы играть с ними в отсутствие макетов. Это должно было занять некоторое время, и пора уже было спать. Одно было ясно: молекулы все же общаются. Уже выходя из лаборатории, Алекс заметил. Ну хорошо, они передают друг другу информацию. Но что все это значит? Ведь каждая молекула не может быть живым существом, это всего лишь молекула. Его замечание осталось, осталось без ответа. Но Карина вдруг подумала о фантастике 21 века, чудовищах, живущих в космосе и поджидающих п р о л е т а ю щ и е корабли. А они размножаются? Неожиданно выдавила она. Кто? Это же всего лишь молекулы. Карина, очнись, мы не в фильме ужасов. Алекс, Карина решила переменить тему. Необходимо поделиться информацией, которую мы добыли, со всеми членами экипажа. Это очень-очень важно. Конечно, усмехнулся биолог, представив себе Давида, перебирающего в голове инструкции. Но мы же загрузили, загрузили симуляции в к о н с о г р а ф так что об этом через несколько минут все узнают. Они вернулись в свою каюту. Алекс тут же провалился в сон, а к а р и н а лежала и смотрела в потолок. Она опять ощутила себя малышкой, прячущейся от призраков. Наконец к а р и н а закрыла глаза и тут же открыла их. Ее разбудил громкий голос капитана в голове. Внимание, всему экипажу явиться в кают компанию. Веселый и довольный Алекс и невыспавшаяся Карина вышли в коридор и направились в кают компанию, находившуюся неподалеку. Все же были в сборе, ведь не каждый день встретишь в чайш и н о п л а н е т я н да еще таких странных. Кроме того, Нет ничего хуже неизвестности. Друзья, начал капитан, высокий, властный мужчина лет сорока в красном к а м и н е з о н е Мы знаем, что эти органические и неорганические молекулы могут существовать в космосе и, как это лучше сказать, могут реагировать друг на друга. Нам нужно согласовать план их изучения. Слово взял Борис Кокер, начальник инженерного отдела. На самом деле в каждом из отделений было всего т р и ч е ы человека, поэтому начальники были скорее первыми среди равных. Я сильно подозреваю, начал он, что обитатели Тигардена Би это рой насекомых. Кто знает, что придет им в голову в следующий момент, если им захочется уничтожить нас? Они могут собрать рой из миллионов таких молекул, окружить мыслителя и раздавить. Я предлагаю выйти на далекую орбиту звезды Тигардена, запустить дроны, дроны исследуют планету, затем подождать, с о б р а т ь их, перевести информацию в консограф и мчаться домой. Ребята, да вы что? Как же они соберутся? Это же космос, а не воздух. У них же нет ракетного двигателя. Сам не заметив этого, Алекс повторил в точности слова своей жены, в то время как сама Карина молчала. А ты, Борис, ты же инженер, как ты можешь такое говорить? А может они как и мы используют темную материю? – нашелся Борис. Алекс ожидал смеха, но людям было не до шуток. Он о г л я д и л с я по сторонам. Многие прятали лица в руки. По крайней мере, половина команды и Давид в их числе была согласна с Борисом, но никто не хотел казаться трусом, и многим не нравилась идея возвращаться домой с пустыми руками. Остальные же вообще не понимали, чего здесь бояться. Так или иначе, но Бориса не поддержали. Нет, это неприемлемо, за всех ответил капитан. Мы продолжим полет, как запланировали сначала, но постараемся получше изучить инопланетные молекулы. Свободны. Алекс возвращался в свою лабораторию в задумчивости. Он не ожидал такой реакции друзей, ведь для него молекулы были лишь любопытными явлениями природы. с которыми человек никогда не сталкивался и которые могли расширить границы биологии. Некоторое время он ковырялся в психологии, но потом, решив, что ему лучше поработать над тем, в чем он способен разобраться, с головой погрузился в изучение н а й д е н н ы ш ей в о п р о с ы в вертелись в голове и требовали какого-то объяснения: как молекулы выживают в космосе? Зачем им общаться друг с другом? Если это эволюционное приспособление, то что является движущим фактором? И, конечно же, самое главное, как они меняют направление движения. День пролетел незаметно, но он так ничего и не надумал. Когда Алекс вечером вернулся в свою каюту, к а р и н а уже спала. Он тихо влез под одеяло и вздрогнул от криков жены. Похоже, она в о с не воевала с целым батальоном насекомых. Прошло четыре дня. За эти дни каких только экспериментов не ставили, но далеко не продвинулись. Похоже, все молекулы и передавали, и принимали, но язык, на котором они общались, оставался непонятным. Алекс сидел на том же стуле в углу каюты. И читал очередную конце книгу о насекомых. Карина же проводила все дни в лаборатории, изучая все приближающуюся звезду и планету. Звезда Тигарден уже занимала пол экрана. Алекс прозвучал голос Карины прямо над его ухом. Похоже, она незаметно вернулась в каюту. Очки Карины сползли на кончик носа. верный признак того, что она сильно взволнована. Я думаю, что ни для кого уже не секрет: пространство вокруг мыслителя заполнено органикой, переговаривающейся с друг с другом. Она показала на иллюминатор. Окно словно блестело от покрывающего его тонкого блестящего слоя. Алекс, я не понимаю, что происходит, и боюсь. Почему эта слизь накапливается на нашем корабле? Карин, ответил Алекс. Но ну, так вдруг л я н а вещи с другой стороны. Пятнадцать лет назад дроны, пролетавшие мимо этой планеты, просигналили, что здесь есть жизнь, но жизнь примитивная, одноклеточные вирусы, археи или что-то в этом роде. Но все же это было лучше, чем ничего. Так что. Когда нас посылали к звезде, мы знали, что у г р о х а е м двадцать лет жизни на изучение п у с т и н о п л а н е т н о й но все же примитивной жизни. А теперь подумай, что мы получили взамен. Никто ничего подобного никогда не видел. Он притянул корину к себе. А кроме того, мы нашли друг друга. Еще один гизон провести восемнадцать лет в запертии. Да уж. отозвалась Карина уже спокойнее, но все же я опасаюсь, сама не знаю чего. Ладно, давай посмотрим нашей проблеме в глаза, сказал Алекс. Мы наблюдаем органику около м ы с л и т е л я и на его стенках. Не только, перебила его Карина, она разбросана на многие астрономические единицы вокруг. Заключение первое, усмехнулся Алекс. Мы Центр вселенной. о р г а н и к а нами интересуется. У нее нет мозгов, чтобы нами интересоваться. Подхватила Карина. Кто знает, кто знает. Вопросительно протянул Алекс и рассмеялся. Похоже, настроение к а р и н ы улучшилось, и теперь уже она продолжила. Заключение второе. На одной из планет Бьюсь об заклад на Тигардени Би Есть некий фонтан, который разбрасывает органические молекулы во все стороны. Это не заключение, а гипотеза, ответила Алекс. И ты здесь не оригинально. Наши коллеги тоже так считают. Осталось только всего-то: найти этот фонтан и отпечатать его, а потом отправить на Землю для анализа. Тем самым мы завершим свою миссию. И можно будет провести оставшиеся девять лет, играя в конце карты. Кстати, насчет органических молекул на Земле есть такие звери, тихоходки, так они еще не то вытворяют. И заметь, они многоклеточные организмы, а не органические молекулы. А насчет этого, Алекс показал на окно, вполне возможно. излучение, исходящее от нашего звездолета, благотворно влияет на наших инопланетян. Ведь даже тихоходок можно привлечь едой. Кстати, а ведь сам звездолет может помогать им двигаться. Они могут отталкиваться от нас, вернее, от наших полей. Им не нужно ракетное топливо, им достаточно нашего. Ты, наверное, прав. Согласилась уже совсем успокойная Карина. Хотя таких молекул мы нигде никогда на Земле не наблюдали. И еще, тут и неорганики очень много, гораздо больше, чем в Солнечной системе. В основном тяжелые металлы, но и железа много. Она помолчала. Меня еще вот что волнует. Ты видел фотографии Тигардена Би? Конечно ж видел. Планета похожа на луковицу с разноцветными оболочками, чешуйками, а чешуйки они как будто свиты из колец. У нас в астрофизической нет нехватки в гипотезах о том, что все это значит. А ты как думаешь? Послушай, Калина, у меня забот не в проворот. Я, например, не понимаю, почему мы так и не смогли определить температуру на поверхности. Мои мозги скоро закипят. А ты м н е подбрасываешь новые задачки. Не знаю я ответа на твои вопросы. Мне бы с молекулами разобраться. Прошло два дня. Концентрация органики увеличивалась. Если еще неделю назад в иллюминаторы, кроме звезд, ничего видно не было, то когда мы с л и т е л ь приблизился на одну астрономическую единицу к планете, окна покрылись слоем слизи. п е р е л и в а ю щ и е с я всеми цветами радуги. Это было неприятно и противно, а кроме того ни у кого не было и самой отдаленной идеи, какой фонтан мог выбрасывать струи так далеко и так п р и ц е л ь н о Похоже, органика предпочитала звездолет пустому пространству. Настроение к а р и н ы опять испортилось, и никакие доводы Алекса не успокаивали ее. Карина стала плотно занавешивать иллюминаторы шторами и отодвинула кровать. Тем не менее, это не помогало. Кошмары продолжались. Но не только Карина. Все были в растерянности. Ведь дроны пятнадцать лет назад ничего такого не разглядели. Правда, эти дроны летели почти со скоростью света, а на такой скорости ничего и не обнаружишь. Когда на следующий день Алекс с утра пришел в лабораторию, там уже все были в сборе. о п а с т ы в а е ш ь сказал Давид. А мы без тебя не можем начать. Мы не должны пренебрегать ни одним голосом. Так вот, поступил приказ от капитана разогнать наших слезняков. Какие будут предложения? Я думаю, сразу начал Алекс. Это надо сделать так, чтобы ни одна молекула не пострадала. Алекс был единственным человеком, упорно продолжавшим называть инопланетян молекулами. А это немного ограничивает список средств истребления. А вы не думаете, что если их отпугнуть, они это воспримут как угрозу? А если это случится, то нам не сдобровать? – спросила Дженнифер Чанг, одна из специалисток. в н и з е м н о й биологии. Я думаю, надо бы изучить, как излучение мыслителя влияет на наших друзей. Если какая-то частота поля привлекает их, то ведь можно все сделать наоборот. Я предлагаю сгенерировать поля, которые придутся не по душе нашим молекулам, – сказал Алекс, проигнорировав реплику Дженнифер. Да, мы уже об этом думали. Давид перебросил книгу инструкций Алексу. Мы не можем, или по крайней мере будет очень сложно намазать мыслитель какой-то химией, сказал Давид, и в голове Алекса красная черта перечеркнула одно из предложений на странице. Сложно также будет изменить температуру. Еще одно перечеркнутое предложение. А вот генерировать поля – это стоящая мысль. Только непонятно, какие поля привлекают наших слезняков. А у меня уже все готово, сказал Алекс. Я знаю, каких можно отпугнуть. И мы тоже, улыбнулся Дэвид. Только, пожалуйста, впредь постарайся иногда появляться в лаборатории и обращай внимание на то, чем занимаются твои коллеги, чтобы не терять времени. то, что ты выдумал, уже было рассмотрено. Изобретать велосипед – это, конечно, нужное дело. Но ведь можно заняться и чем-то другим. После с лечения результатов оказалось, что никто не нашел такого вида излучения, которое бы отпугивало инопланетные молекулы. Тем не менее молекулы действительно использовали мыслитель как двигатель. отталкиваясь от него для совершения маневров. Поэтому решили сгенерировать поля, которые хаотически меняли интенсивность и направление. Использовать такие поля для навигации было бы очень сложно. Борис оценил время настройки генератора в три дня, но под нажимом капитана пообещал быть готовым завтра в полдень. На то и п о р е ш и л и и разошлись. На следующий день вся команда была в сборе, даже капитан пришел. Все собрались в инженерном отсеке, с нетерпением ожидая появления звезд в иллюминаторе. Ученый из команды Бориса перевел рычажок и посоветовал всем заняться обедом, ведь результаты могли появиться часа через два. Быстро перехватив в кают компании Алекс и Карина вернулись в инженерный, сели около окон и стали ждать. Алекс с интересом, а Карина с надеждой. Но ничего не происходило, и Алекс уснул под р а в н о м е р н о е г у д е н и е установки по генерированию полей. Работает! услышал он прямо над ухом крик Карины. Да проснись же! Она потрясла его за плечо. Алекс взглянул на иллюминатор и ахнул. Слизь почти полностью рассосалась, и в окне опять были видны звезды. Он взглянул на Карину, которая улыбалась впервые за неделю. А я и не сомневался, уверенно сказал биолог. Вот видишь? То ли еще будет, п р о б у г н и л из своего угла Борис. Но Карина, похоже, не услышала его. Это надо отметить! громко воскликнул Алекс, вставая между и Кори... Борисом и Кариной и вскрывая бутылку шампанского десятилетней выдержки. Отметив радостное событие, они разошлись по своим лабораториям, продолжать изучать маленьких незнакомцев. Прошло несколько часов. Алекс так увлекся, что позабыл о времени. Но вот его взгляд упал на окно, и он ахнул. Иллюминатор, как и раньше, был затянут слоем слизи, но на этот раз слой был гораздо толще. Биолог ощутил себя, словно в коробке, закупоренной блестящей, но яркой пленкой. Прям как трутень, которого поймали мальчишки, подумал он. Алекс вздохнул. Чтобы использовать сильно переменное поле мыслителя для маневров, даже ума современного человека многократно усиленного встроенными чипами не хватило бы, ведь необходимо было не только постоянно м е р и т ь е г о но и предугадывать его значение в следующий момент времени. Вот так и начинаешь верить в цивилизацию молекул. Попор Попробовал пошутить он, но понял, что это глупая шутка. Когда Алекс вернулся в свою каюту, к а р и н а сидела на кровати и молча смотрела в одну точку. Алекс, а ведь на земле пройдет целых 25 лет. Кому мы будем нужны, когда прилетим обратно? – тихо сказала она. – Конечно, будем нужны, – громко ответил Алекс. с такими открытиями. Может и будем, если вернёмся. Последние слова к а р и н а произнесла еле слышно. На этот раз Алекс промолчал. Он просто не знал, что ответить. Слушай, я не могу это обосновать, но мне кажется, что д е г о р д е н ц я здесь, рядом. Нет, быстро сказала она, заметив протестующий жест мужа. Это не молекулы, но Мне кажется, они невидимо скрываются за молекулами. Что? Только и смог ответить Алекс. Расстроенный, он пробормотал что-то, сел рядом с женой и приказал к о н с о г р а ф у вызвать у себя в с о з н а н и и ту самую картинку. Покрутив ее некоторое время, он и не заметил, как заснул. Похоже, на этот раз беспокойство Карины захватило и его. По крайней мере, спал он неспокойно. На утро Алекс проснулся злым и дал себе слово не выходить из лаборатории, пока хоть что-то не прояснится. Карины уже не было, она, конечно же, работала. Поругав себя за лень, он встал и быстро направился в лабораторию. Зайдя в помещение, он приказал к о н с о г р а ф у перенести изображение планеты себе в мозг и постоянно обновлять его. Тигарден Би приближался, но увидеть его было невозможно. Оставалось только полагаться на показания приборов. з в е з д о л ё т уже вышел на высокую орбиту, и планета была окружена органикой, как плотным туманом. Может, это бы и было неудивительно. Если бы они спускались и попали в шторм, но только орбита проходила гораздо выше атмосферы. На Венере слой толстых туч закрывает от нас поверхность, а здесь все было еще хуже. Создавалось такое ощущение, что мыслитель попал в бурю, только след был не белым, а искрился всеми цветами радуги. Сенсоры все еще ориентировались. Ведь им были доступны рентгеновские лучи и ультрафиолет, но Алекс мог лишь наслаждаться огнями северного сияния, освещающими каюту. Планета становилась все больше и больше, и факт, который уже давно сообщили приборы, теперь подтвердился. Тигарден Би выглядел как многослойная луковица. Центральный шарик опоясывала зеленая тонкая оболочка или чешуйка шириной метров двадцать. Ее в свою очередь опоясывала синяя чешуйка такой же ширины. Потом тянулась черная широкая чешуйка, включающая в себя чешуйки поменьше: красные, желтые, зеленые, инфракрасные, ультрафиолетовые. Самые яркие оболочки располагались вблизи планеты. Кроме того, их было очень много, но дальше от поверхности они становились все шире и слабее. Человек такие чешуйки рассмотреть бы не смог, даже если бы небо было чистым. Но приборы ловили излучение во всех частях спектра. Давид, что мы знаем об этих оболочках? Есть ли что-то новое? В который раз спросил Алекс своего шефа. Хоть я тебе уже рассказывал много раз, но все же повторю, ответил Давид. Может, и ы сам что-то пойму. Это свечение исходит от наших слезняков. Они как с е д и в бочке кишат вокруг Тигардена Би. На самой поверхности их хоть пруд пруди. А чем дальше, тем они становятся тусклее. Откуда эта радуга? Знаю, г о с п о д астрофизиков, недружелюбно ответил Давид. Ты меня уже спрашивал. Меня волнует совсем другое. Вот уже несколько дней показания наших приборов становятся все менее надежными. Картинка в моей голове расплывается. Цвета не такие яркие, как были вчера, хоть мы и приблизились к планете. Несомненно, мы слишком часто принимаем слишком поспешные решения вместо того, чтобы следовать рекомендациям центра управления. Внимание! – прозвучало в голове Алекса. Пожалуйста, явитесь в инженерный. Похоже, Давид получил тоже сообщение. Потому что он тут же встал и направился к выходу из лаборатории. Алекс вздохнул и последовал за ним. В инженерном уже были капитан, Борис и Карина. Все собрались, спросил капитан. Прежде всего хочу проинформировать вас. Этот вопрос секретный. Вы должны дать слово, что он не выйдет за пределы этой комнаты. Если кто-то против, прошу его освободить помещение. Особенно это касается вас, Карина. Пожалуйста, не докладывайте своему начальнику. Он обвел взглядом присутствующих, и все кивнули. Излучение инопланетных молекул, продолжил он, которые они используют для коммуникации, сильно мешает нашим приборам. Еще день-два и наши сенсоры выйдут из строя, то есть мы окажемся немыми и глухими. Капитан произнес эти слова спокойно и ровно, как будто ничего не случилось, но все переглянулись. Кто бы мог предполагать, что датчики выйдут из строя из-за какой-то слизи, слизи в открытом космосе? На Земле? Все было давно продумано, но всегда есть что-то, чего предусмотреть невозможно. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Спокойно, продолжил капитан. Первый: улететь от т и г а р д е н а б и и изучать его издали. В конце концов, мы летели девять лет и лишняя неделя ничего не изменит. Второе. найти более действенный способ распугать инопланетные объекты. Он помолчал. Капитан, вы, наверное, уже нашли такой способ? нетерпеливо спросил Алекс. Да, сказал капитан. Но вы сами уже, наверное, догадались. Мы можем генерировать частоты, которые используются т и г а р д е н ц а м и для общения. Тем самым мы заглушим оригинальное излучение. и сделаем невозможными их переговоры. Они станут лишь группой разрозненных молекул. Вы уверены, что из этого что-то выйдет? – поинтересовался Алекс. Думаю, да. Мы знаем их частоты. И после того, как связь нарушится, они просто разлетятся в разные стороны, следуя законам небесной механики. А если они все еще живые? С сомнением в голосе спросила Карина: "И что, если они это воспримут как угрозу? Кто живые? Рассмеялся Алекс: "Набор молекул? Да, я о сознаю, что есть что-то, чего мы не понимаем, но называть их живыми – это уж чилис чур. Это как называть живым наш стол. И даже если они живые и подобны насекомым, не думаешь ли ты, что они нам будут мстить?". Не знаю, тихо ответила Карина. Я за первый вариант. Если бы я был уверен, сказал капитан, я бы тоже был за него. Но не исключено, что когда мы будем прорываться к выходу, мы окажемся слепыми и глухими до того, как убежим от планеты. И тогда у нас второй альтернативы не будет. Мы все запустили. Надеюсь, что генерация случайных полей сработает. И теперь я бы дал п р о ц е н т о в 80 на то, что мы выберемся невредимыми из этой заварушки. Что касается второй альтернативы, то она сработает. Я ставлю этот вопрос на голосование. Секунду, громко сказала Карина. Не должен ли голосовать весь экипаж в е з д о л е т а На данном этапе я хочу избежать паники. Люди уже боятся неизвестно чего. Настроение на корабле подавленное. К такому развитию событий никто не был готов. Все ожидали более или менее рутинных исследований внеземной жизни и славы первооткрывателей. Но, похоже, за славу пришлось платить. Это мое решение. И вы обещали мне в этом содействовать. Хорошо. Через силу проговорила Карина. Итак, продолжил капитан, кто за первую альтернативу? Карина и Борис вздернули руки. Кто за вторую? Сам капитан, Давид и Алекс подняли руки. Решение принято. п о д в ё д и т итог капитан. Я не буду участвовать в этом самоубийстве, тихо сказал Борис. Главный инженер был пессимистом, но на этот раз Алекс его понимал. Вся фигура Бориса излучала страх, плечи его согнулись, и даже усы поникли. Хорошо, на этот раз я вам не буду приказывать, и сам этим займусь. Времени мало. И мы должны запустить наши генераторы через два часа, не больше. Все свободны. И помните, все, что обсуждалось здесь, строго конфиденциально. Господин Антонов, задержитесь, пожалуйста, на пять минут. Когда участники разошлись, капитан обратился к Алексу. Господин Антонов, времени мало. Поэтому я лишь передам то, о чем меня не раз просили поговорить с вами. Видите ли, на вас поступают многочисленные жалобы. Я знаю, вы действительно неоценимые ученые, но многим не нравится то, что вы ведете себя не вежливо. Мы здесь одна команда и обязаны уважать друг друга. Я неоднократно упоминал это. Вы единственный вносите разлад в работу экипажа звездолета. Еще одно предупреждение, и я вынужден буду отстранить вас от проекта. Свободны. Дэвид пожаловался, подумал Алекс. Впрочем, действительно надо быть осторожнее, о том потом н е п р и я т н о с т и не оберешься. Он вздохнул и направился в свою каюту, но через минуту опять вернулся к Тигардену Би. Наши инопланетяне слишком развиты, думал Алекс. Они не могут быть просто молекулами. Они ведь общаются друг с другом. Хм. Карина сказала, что за ними невидимо скрываются эти горденцы. А что, если молекулы – это не есть инопланетяне, если инопланетяне собраны из молекул, как и мы, но мы просто их не можем увидеть, потому что смотрим не туда. Может... И они смотрят на нас и на наш звездолет, но воспринимают лишь как набор молекул. Это невероятная гипотеза, но если она верна, то это все объясняет. У нас под носом может существовать цивилизация, мы ее просто не видим. Это, наверняка, чушь. Но если нет, как иначе объяснить то, что они так быстро приспособились к нашему полю? Ведь для этого нужны процессоры, которые могут соорудить только развитые цивилизации. Но тогда, как увидеть реального т и г р д е н с а Алекс встал и зашагал по комнате. Он был сильно взволнован. Мысли кружились в голове, но так ничего и не придумывалось. Поэтому он решил сменить тему и подумать над другой загадкой. Алекс вызвал у себя в голове картинку Тигардена Би. Планета всегда повернута к своей звезде одной стороной, думал Алекс. Значит, эта сторона всегда освещена, а противоположная пребывает в полной темноте. То есть на одной ее стороне всегда царит сжигающая жара, а на другой ледяной холод. Поэтому жизнь нашего типа на ней невозможна. А что если он помедлил? Если каждый тигарденец живет на обеих сторонах одновременно, то есть часть его существует на широте 30 градусов, а другая часть на широте минус 30 градусов? Ведь тогда ему будет ни жарко и ни холодно. Бред. Может быть? Он вызвал у себя в голове картинку глобуса. И в уме нарисовал жирную точку в верхнем полушарии на полпути между экватором и северным полюсом, а потом другую точку в южном полушарии, как бы з е р к а л ь н о отраженную. Для нас это два разных человека, но для них один тигарденец. Интересно, но что общего у этих двух точек? Непонятно. Он почесал лоб. Что я еще забыл? А, -а, а, ведь планета крутится. Алекс закрутил глобус вокруг собственной оси и добавил звезду строго сверху, освещающую северное полушарие. Что же общего у этих двух точек? Еще раз спросил он сам себя и неожиданно сам ответил: скорость! Они ведь движутся по кругу с одинаковой скоростью. Он еще некоторое время вглядывался в медленно вращающийся шарик под яркими лучами звезды, выбирая по две точки на одном расстоянии от экватора и убеждая себя, что скорость у них одинаковая. А что, если спрашивать, где находится тигорденец, неправильно? Если вместо этого нужно задать вопрос, какова его скорость? Алекс встал. дрожащими руками приготовил себе кофе и начал пить, с о х л е б ы в а я с ь большими глотками. Я стою на месте, чтобы узнать, где я нахожусь, нужно задать мою координату. Скажем, Алекс сидит на стуле в 50 метрах от кают компании в направлении на север. Но т и г а р д е н ц а мы охарактеризуем по-другому. т и г а р д е н е ц Джон вращается вместе с т и г а р д е н о м Би. со скоростью 1000 километров в час. Для Джона координаты не важны. Мы можем его воспринимать как рой молекул, расположенных в разных полушариях. Но с точки зрения Джона он находится в точке с координатой 1000 километров в час в направлении на север от оси вращения. У нас координаты, а у них скорости. Поэтому мы друг друга не видим. Он попытался успокоиться и продолжил думать: почему атмосфера планеты похожа на луковицу? Давай попробуем разобраться, вооружившись нашей гипотезой. Показайте Горденби, приказал он к о н ц о г р а ф у и в тот же момент в его воображении появилось изображение очень похожее на головку луковицы. Давай рассмотрим отдельную оболочку. Он повернул луковицу и расширил. Она зеленого цвета и, как чешуйка луковицы, словно бы с п л е т е н а из множества колец. Кстати, цвет каждого кольца это какой-то оттенок синего. А что мне приходит в голову, когда я вспоминаю о кольце вокруг планеты? Орбита? Но здесь никто не движется по орбите. А вдруг все же движется? Я вижу, что эти кольца переливаются, как будто по ним течет вода. Выдать скорость движения вещества внутри кольца, скомандовал он, и у него в голове возникло число. Не ноль, о б р а д о в а л с я Алекс. А теперь показать скорость, которую развивал бы космический корабль, чтобы оставаться на этой орбите, приказал он опять. Еще одно число возникло в голове. Эти два числа очень близки. Значит, вещество движется по кольцам внутри чешуек, как будто космический корабль по орбите. Вот только космических кораблей там нет. А что, если эти гарденцы и есть наши кольца? Вот, скажем, темно-зеленый тигарденец Игорь, который для нас движется со скоростью 10 километров в секунду. С его точки зрения находится на расстоянии 10 километров в секунду от оси планеты. о с и н и й бил на расстоянии 20 километров в секунду. Расстояние 10 километров в секунду. Подумать только. И Алекс громко расхохотался. Давид, находившийся рядом, обернулся в его сторону. Алекс, у тебя все в порядке? с некоторой тревогой поинтересовался шеф. В порядке, в порядке. У меня есть идея. И он, с б и в а я с ь и глотая слова, выложил то, что только что придумал. Только как бы это проверить, закончил он. Ну, Давид внимательно посмотрел на него. Давай подумаем вместе. Он неторопливо подошел к столу, отложил бумаги. И сел, приглашая Алекса сделать то же самое. Не сказав ни слова, Алекс выбежал из комнаты и направился в астрофизическую лабораторию. Там проходило какое-то очередное совещание. Карина, закричал он, не обращая внимания на других астрофизиков, можно тебя на минутку? Карина в растерянности обернулась, извинилась и вышла. Закрыв за собой дверь. Алекс, старайся вести себя поспокойней, а то ты наживешь врагов. Я хотела спросить, зачем тебя вызывал капитан. Что? выпалил Алекс. А, не важная ерунда. Карина, есть идея. Может, ты была права, но нам обязательно нужно все проверить. И он рассказал ей о своей гипотезе. Ты говоришь пространство скоростей? Можно ведь поглядеть на Тигарден глазами Тигарденцев, если ты прав, то, ну давай проверим. Что, если мы поглядим на планету, но не так, как обычно, а так, чтобы по осям X и Y и Z были отложены скорости? Они быстро направились в каюту и приказали к о н с о г р а ф у показать Тигарден в пространстве скоростей. Наверняка этот рисунок уже хранился в памяти центрального процессора, но никто на него не смотрел. Все были слишком заняты изучением свойств отдельных молекул. Когда картинки в их головах прорисовались, они некоторое время так и стояли, не произнося ни слова. Алекс, тихо сказала Карина, тигарденцы похожи на змей. И, помолчав, добавил. Они ведь не видят пространственные координаты, а значит, каждый т и г а р д е н е ц может быть р а с б п р о с а н по пространству. т и г а р д е н е ц это много молекул в разных частях пространства, на все движутся с одной и той же скоростью, и все скорости направлены в одну сторону. Молекулы могут быть разделены тысячами километров друг от друга, но это все будут молекулами одного т и г а р д е н ц а Скажем, голова может быть в северном полушарии, а хвост в южном. Вот для чего им надо передавать и принимать. Частицы должны синхронизировать свои действия, если это частицы одного и того же существа. И еще, не только сами инопланетяне, но их дома, машины, самолеты, каждый объект, что они построили, это для нас просто рой одинаково быстрых молекул. Да, сказал Алекс, в ы в е д я новую проекцию в их с о з н а н и я Вот это — черная чешуйка, состоящая из многих маленьких колец. Это похоже их самолет, или, скорее, аналог космического корабля. Отдаляясь от планеты, они осваивают новые скорости. Для Тигорденцев высокие скорости равносильны отдаленным краям нашего космоса. Мы исследуем в космос, а они скорости. Их мир, добавила Карина, должен быть ограничен, ведь невозможно двигаться выше скорости света. А это значит, что исследуя то, что они называют пространством, тигорденцы когда-то з а к л ю ч а т что космос конечен и у п р у т с я в стену. Быть может, это уже давно случилось. Ну что же тогда для них сам свет? – спросил Алекс. Он ведь должен быть на границе пространства. Не знаю. Есть много вопросов, на которые я бы хотел а получить ответ. Но разгадка у нас в руках. Интересно, знают ли они о нас или тоже представляют себя роем насекомых? Подумай о тепловом движении, Карина. Наши молекулы участвуют в тепловом движении. А значит, постоянно меняют скорость. То есть с точки зрения т и г а р д е н ц е в меняют положение в пространстве. Мы для них действительно рой молекул. Да и сама планета должна быть для них роем молекул. Подхватила Карина. И теперь я понимаю, почему мы не можем определить температуру т и г а р д е н а Б. Ее просто нет, потому что нет теплового движения. Все молекулы одной группы движутся с одинаковой скоростью. Они ведь могли изменить поверхность планеты. Это противоречит всем законам термодинамики, которые я знаю. Но похоже, это факт. И, Алекс, теперь я понимаю. Если на таких планетах, как Тигарден Б, существует жизнь, то она должна быть именно такая. Эволюция сотворила странных существ. Каждое такое существо живет на обоих полушариях одновременно. Я даже подозреваю, что если это правда, то для них любая планета не шар, а диск. Она помолчала, а потом произнесла: "Послушай, есть большая разница между нашими мирами. Наши молекулы взаимодействуют друг с другом просто потому, что они рядом." А д н и м и с к о р о с т е й это не работает. Для них близкими могут быть молекулы, разделенные сотнями километров. А значит, они просто обязаны общаться с друг с другом через расстояние. Иначе они действительно превратятся в простой газ с любой точки зрения. И, н о ведь капитан сейчас работает над тем, чтобы прервать эту связь. Они переглянулись и помчались в инженерный. Когда супруги открыли дверь, капитан колдовал над клавиатурой. Управление звездолетом по старинке осуществлялось командами с клавиатуры, а не мысленными приказами. Алекс с разгона налетел на капитана и сильно толкнул его. Он упал и ударившись головой о пол, затих. Оглянув на Карину, Алекс пробормотал: «Извини, не рассчитал». Но сейчас это не самое важное. Карина подбежала к пульту управления и нагнулась над клавиатурой. Я не знаю, отдан ли приказ, и если отдан, как остановить его? Да и если у меня полномочия, я никогда с этой системой не работала. Думай, прежде чем драться. Если все же приказ отдан, то... Она замолчала. Борис, помоги! Громко закричал Алекс. И в этом мгновении ему показалось, что гигантская труба загудела прямо в ухо, разорвав тишину. Он упал, упала и Карина, и все, кто находились на корабле. Да Алекс пришел в себя. Он лежал на полу рядом с капитаном. Голова раскалывалась, и кроме того, в ушах стоял постоянный громкий звон, а в сознании вспыхивали цветные кляксы. Очистить сознание, приказал он, но ничего не произошло. Он с трудом разомкнул веки и повернул голову. Капитан все еще был без сознания. Алекс с трудом встал на четвереньки, а потом, опираясь на панель управления, выпрямился. Сквозь вспыхивающие и г а с н у ю щ и е круги он увидел Карину. Та упала лицом на панель управления и так до сих пор и не очнулась. К счастью, клавиатура во время заблокировалась. Что случилось? – подумал он. Но мысли ворочались медленно. Громкий шум в голове не прерывался ни на минуту. Неожиданно дверь распахнулась и в комнату, шатаясь, вошел Борис с железной палкой в руках и направился прямо на Алекса. Ага, ты, прохрипел он, чего тебя посулили, с л и з н я к и за то, что ты с кормил им наш звездолет? Я никогда не думал, что человек продастся, подумать столько слизи. Как поживают твои друзья? Твертя это, Борис все приближался к Алексу. Алекс был не в состоянии сопротивляться. Его череп разрывался от слуховых и зрительных галлюцинаций. Он словно был в центре боевых действий. Ощупывая стенки, он медленно прошел в угол комнаты и сел там. Борис двинулся в его сторону, замахнулся. и уже был готов опустить свою палку на голову биолога, но в этот момент раздался удар, и Борис упал на пол. За Борисом высилась фигура капитана. Что здесь произошло? Черт возьми! громко крикнул он. Не знаю, выдавил из себя Алекс. Капитан подошел к пульту и перетащил Карину в кресло, стоящее неподалеку. Так. Поглядим, пробормотал он и мысленно включил к о н с о л е Почему к о н с о г р а ф ы по всему кораблю не работают? Сломались все разом? Перерыв питания, что ли? Он подошел к пульту и мысленно приказал ему показать карту корабля. Прошло несколько секунд, но в голове ничего не проявлялось. в ы р у г у в ш и с ь капитан застучал по клавиатуре. Сем человек лежат где-то без сознания. Трое, те что в комнатах возле нас, контужены, и среди них и единственный оставшийся доктор. Трое неуверенно бродят по кораблю, похоже, они не в своем уме. И четверо в инженерном. Он выпрямился, потом, приняв решение, подошел к Алексу. Приходи в себя, скомандовал он. У тебя нет права лежать сейчас. Нам надо восстанавливать корабль. Он протянул руку Алексу, и тот тяжело поднялся на ноги, цепляясь за стену. В это время они услышали стон. Карина открыла глаза и неуверенно глядела по сторонам. Похоже, она испытывала те же ощущения, что и Алекс. Капитан поспешил на помощь женщине и с трудом поднял ее на ноги. Пошли, скомандовал капитан. Возьмите себя в руки, идем по направлению к доктору. Он контужен, так же как и вы. Схватив тяжелую статуэтку Эйнштейна, которой он оглушил Бориса, капитан вышел из инженерного, а Алекс и к а и н а двинулись за ним, держась за стенки. У них не было сил ни сопротивляться, ни просто даже думать. В коридорах они никого не встретили, но, з а в е р н у в за угол, обнаружили доктора Майкла Фримана, стоящего в проходе медицинского отсека и держащегося обеими руками за дверь. Майкл, всегда веселый, уверенный в себе и подбадривающий своих пациентов, сейчас явно был невударе. Он неуверенно помахал и спросил, что случилось. Мы хотели задать вам тот же вопрос, жестко сказал капитан. Консогрофы отключились, неуверенно ответил Майкл. У меня голова разрывается на части, а у вас? – спросил он капитана. Да, болит, но я просто упал, – ответил капитан, мельком взглянув на Алекса. Сейчас захвачу свой энцелограф, сказал доктор, зашел в комнату и вернулся со шлемом. Капитан, пожалуйста, наденьте его на голову. Капитан послушно надел шлем, а Майкл наклонился над маленьким экраном. Хорошо, что те, кто отправляли нас, все же подстраховались и снабдили древними экранами в д о в е а о к к о н с о г р а ф у Пробормотал он. глядываясь в экран, и д е р ж а с ь рукой за стол, чтобы не упасть. Итак, у вас все в порядке, слабое сотрясение, но пройдет. Теперь вы, Алекс. Алекса м у т и л о но он все же подошел к Майклу и надел наушники. Интересно, сказал доктор, в глядя ы в а ь в показания приборов. У вас похож контузия. тех частей мозга, которые отвечают за к о н ц е в о с п р и я т и е Я не специалист, но программы в электродах, которые з а ш и т ы в ваш мозг, автоматически давят любой шум. Эти программы отлаживались много раз с тех пор, как их создали, и сейчас они абсолютно н а д е ж н ы Извините, неожиданно закончил он и исчез внутри комнаты. Пошел в ванную, преодолевая треск в преодолевая т р е с голове, сказал Алекс Калине: "Мне тоже туда надо будет скоро". Как ты? Не лучше вас обоих выдавила из себя Калина. Наконец Майкл вернулся и надел шлем на голову. Покрутив колесиком, он наконец сказал: "У меня то же самое". Похоже, все на корабле пострадали. Подытожил капитан. Кроме меня. Я думаю, тихо сказал Алекс. Когда вы лежали без сознания, кто-то сгенерировал сильнейшее концаполе. Многие контужены, б о р и с сошел с ума, а многие убиты. И я подозреваю, кто это сделал. Впервые включилась в разговор Карина. Мы как раз хотели предупредить вас, но не успели. Вы хотите сказать? – переспросил капитан. – Да, – отозвался Алекс. Вам кажется, что вы видите слизь, но за ней скрывается высокоразвитая цивилизация. Только они живут в пространстве скоростей, а не координат. Наступило молчание. Алекс был не в состоянии продолжать и пояснять, а капитан стоял и думал. Загляните к нам в каюту, там включен экран, предложила Карина. Капитан так и сделал, хлопнул а дверь. Через минут пять он вышел и спросил: "Неужели мы не могли до этого додуматься раньше? Ведь чего стоило поглядеть на Тигарден Би в пространстве скоростей? Значит, не могли", коротко ответил Алекс. Я думаю. Что жители т и г а р д е н а Би восприняли мои попытки разъединить их как угрозу и ответили, успешно ответили, усмехнулся капитан. Так как инженерный экранирован от к о н ц а п о л е й извне, вам досталось меньше других, а я вообще валялся без сознания. Помолчав, он продолжил: «Хорошо. Через часа два мыслитель станет немым и глухим». в а л ш е предложение. А что-то предлагать? вздохнула Карина. Игра проиграна. Мы можем либо сделать еще одну попытку на них напасть, либо попытаться объяснить, кто мы такие. Я, конечно же, за вторую альтернативу. Капитан вопросительно поглядел на Алекса. Мы уже пробовали сражаться с ними, сказал биолог. Я за то, чтобы попытаться договориться. Вы осознаете, что время на исходе? – спросил капитан. Если у вас ничего не выйдет, то мы останемся на орбите умирать, потому что навигационные приборы станут бесполезными, и мы не будем знать, куда летим. Правда, остаются еще спасательные шлюпки, но долго в них не протянуть. По-моему, вариантов нет, печально ответил Алекс. Или мы с ними наладим контакт, или они убьют нас. А они могут это сделать, ведь более половины нашего экипажа валяются без сознания и быть может уже не придут в себя. Хорошо, придумайте, как установить с ними контакт. У вас есть полчаса, а я пошлю сигнал на землю. Если у нас все получится, то пошлем еще один сигнал в догонку. Капитан повернулся и поспешил в инженерные, а к а р и н а с Алексом п о п л е л и с ь в свою каюту. Сейчас не было времени, чтобы помогать кондуженным, а вот сошедшие с ума представляли опасность. Они зашли в каюту, проверили, что в ней никого нет, и забаррикадировали дверь столом. Что будем делать? – спросила Карина. А что делать? Им надо послать сообщение на языке скоростей, а скорость любого излучения одинакова – скорость света. Но ведь они знают о частотах, если смогли оглушить нас, – неуверенно возразила Карина. Конечно, но сработает ли это? Ведь нам надо действовать наверняка. А знаешь что? Можно изменять скорость самого звездолета. Пока мы еще способны и м у п р а в л я т ь мы можем ускоряться и замедляться. Быстрая скорость будет заменять на единицу, а медленная — ноль. Да, подтвердила Карина, закрыв глаза, но яркие круги вспыхивали даже в темноте. Так на языке нулей и единиц мы можем нарисовать наши изображения. Конечно же, монохромное. Только сделать это будет очень сложно. Корабль не может так быстро менять скорость. Подумай, ведь мы на орбите. Можно лишь самим с ранцами выйти в космос, либо на шлюпке. Согласен. Давай используем обе наши теории. Садимся на шлюпку и нарисуем картинку при помощи скоростей и частот. У нас есть доступ. Должен быть. Шлюпками давно уже не пользовались, но это наш шанс. Мне казалось, их разгерметизировал капитан на всякий случай. Алекс и Карина с трудом отодвинули стол и озираясь вышли в коридор. Знаешь, Алекс, я чувствую, что стала наркоманкой. Да, меня мучит, и я словно плаваю, но пустота в том месте, где я всегда видела конца к а р т и н к и гораздо хуже. Да не так я представлял себе наше путешествие, подытожил Алекс. В коридоре так никто и не появился. Они дошли до инженерного, открыли дверь и остановились в ужасе. На полу в луже крови лежал капитан. Рядом валялся нож, а над клавиатурой склонился б о р и с Он обернулся на хлопок открывшейся двери. Алекс, прохрипел он, поворачиваясь обратно к пульту. Да я разберусь с лизняками, а потом п р и м у из-за тебя. Мы сейчас не сможем оказать помощь капитану, медленно проговорил Алекс. И воевать с Борисом нам сейчас тоже не под силу. Но идем в шлюпку. Это наш единственный шанс спасти корабль и всех нас. Я очень надеюсь. Что капитан все же успел послать сигнал на Землю. а х а он предупредил Землю. Словно отвечая Алексу, засмеялся Борис. Какая от них польза за двенадцать с половиной световых лет отсюда? Меня надо было слушаться. Тогда бы всего этого не было. Но я все исправлю, сыплю слезнякам по первое число. Карина и Алекс закрыли дверь. И уже повернулись, направляясь к шлюзам, как вдруг услыхали громкий хлопок. Любопытство пересидело, и они осторожно раскрыли дверь инженерного. Бориса не было, а комнату заполнил блестящий красноватый туман. Частичка тумана коснулась щеки Алекса, и он почувствовал, как что-то ошпарило ее, а потом резкий укол холода. т ы и г р а л с я Спокойно произнес Алекс. Похоже, т и г а р д е н ц ы переустраивают Бориса по своему разумению. Его молекулы были близки в координатном пространстве, теперь будут близки по скоростям. Я думаю, они не первый раз делают это. Тем временем красный туман сжимался и уплотнялся, все более походя на знакомую слизь. И в этот момент Карина отключилась и упала на пол. Вдохнув, Алекс осторожно пробрался в соседнюю комнату, которая оказалась пуста, и вытащил кресло на колесиках. С трудом подняв ее и посадив на это кресло, он поволок кресло к шлюзу. дойдя до шлюза, он чувствуя, что сам отключается, открыл шлюпку. На удивление свет включился. Вот только к о н с о г р а ф в н у т р и шлюпки остался черным. Перетащив Карину внутрь, он включил программу автопилота. Посадка на планету. Благо кнопку он отыскал быстро. Открывшийся шлюз засосал целый рой слизняков. И шлюпка, выбрасывая струи газа и сжигая слизь, вылетела из дока. Алекс залез в шкаф и в самом углу нашел панель управления. С трудом подключив ее, он посмотрел в иллюминатор. Стекло было затянуто белым, так что ориентироваться было невозможно. Я надеюсь, автопилот не подведет. Подождем немного, про себя сказал он. Рассматривая панель управления. Прошло минут пять, и окно стало проясняться. Прямо на него надвигался Тигарден Би, который сейчас занимал весь иллюминатор. Погляди на экран, услышал он спокойный голос сзади. Похож, к а р и ночнулась, весьма, кстати, в нашем нынешнем положении. Безразлично прорумотал Алекс. Ведь эмоции уже давно куда-то ушли. Обернувшись, он п о с м о т е л на экран заднего вида. Весь экран прочертила цветная полоса, похоже, сразу сотни тигарденцев и их летательных машин кружили вокруг мыслителя. Но Алекс, я думаю, что сейчас могу, твердо сказала Карина. Нарисуй нас с тобой, переведи единицы и нули и диктуй. А я буду пилотом. Я все же астрофизик, и нас учили управлять разными летательными средствами. Алекс склонился над клавиатурой, вспоминая, как пользоваться компьютерами. А Карина подъехала к пульту. Ты ведь начал рисовать, спросила она. Я у ж е вспомнила, как управлять катером, так что первый контакт не за горами. Кстати, погляди на край иллюминатора. Я вижу еще одну яркую точку. Ведь у нас целых десять спасательных шлюпок, так? Мы установим первый контакт, Алекс. Я верю в это, несмотря ни на что. Не ответив, Алекс склонился над рисунком, ведь это единственное, что им оставалось. Передав сообщение, они выключили двигатели, включили приемник и шлюп к а л е г л а на орбиту. Прошло несколько часов. И на экране появилось окно: сообщение принято. На этот раз контакт все же состоялся. Лениво подумал Алекс. Мы продержимся еще несколько дней, а потом вернемся на мыслитель. Или мыслитель превратится в рой молекул, а нас спасут т и г о р т е н ц и и Хм. Он усмехнулся своей же шутке. По крайней мере. т и г о р д е н ц ы и земляне будут готовы ко второму контакту через двадцать лет. А Карина, словно прочитав мысли мужа, сказала: «Я даже не предполагала, что есть существа настолько далекие от нас. Но ведь мы установили контакт, и это значит, что с ними можно общаться, даже если они решат, что мы р о й н а доедливых насекомых и нас надо прихлопнуть, или что мы метеоритная пыль.». Мы им докажем обратное. Они ведь нас понимают. Алекс, это не конец, это только начало. Вращался над родным диском, пересекая его плоскость каждый час. Только 200 лет назад таксуты впервые поднялись над поверхностью. Удостоились этого, конечно же, не все, а только те, что жили у края диска, цвет нации. В центре же чернь ютилась в болотах на головах друг у друга. порой смешиваясь и превращаясь в новых нищих. Так таксуты размножались. Сифастеру выпала великая честь подняться над таксом и воспринять его высоты. В последнее время ученые значительно продвинулись в понимании механизмов восприятия. Оказалось, что каждый таксут, даже самые необразованные может общаться с эфиром на краю мира. Эфир хранитель и распределитель абсолютного знания, и таксуты воспринимают, подключившись к этому великому хранилищу. Многие говорят, что эфир страна богов, всеведущие и всемогущие боги снисходят до таксутов, раскрывая им крохи знаний. Зефастер, конечно же, не верил в эти р о с к а з н и Он верил только в прогресс и науку. Как-нибудь таксуты долетят до края мира и разберутся во всем, но пока надо только ждать. Так или иначе, но з и ф а с т е р никак не мог ожидать такой чести. Квадрат, в котором он жил, располагался на полдороги между центром такса и краем. Он был переводчиком и криптографом, и его часто звали в многоугольные дворцы аристократов с края диска, где проходили заседания таксутов из разных стран. Там он и познакомился с учеными и воспринял от них арои насекомых, прилетевших от самого эфира и описывающих круги вокруг диска. Так суты восприняли эту новость несколько дней назад. Это было неожиданно. Ничего такого никогда не случалось. Да, временами так с п о с е щ а л и рои насекомых, но то были просто насекомые. Иногда они исчезали сами по себе, а если нет, то их направляли в зоопарки, а иногда осушали. Но этот рой прилетел от самого эфира, кружил вокруг такса и, кроме того, был значительно больше тех роев, с которыми обычно встречались таксуты. Все восприняли эту новость с воодушевлением. Религиозные ждали посланцев богов, а ученые надеялись продвинуться в понимании новых законов природы. Так или иначе, но к таинственному рою послали челнки. Нужны были специалисты всех областей, ведь неизвестно, какие загадки ждали таксутов в небе. А е л и г и о з н ы е быстро у в е р и л и с ь что таинственный рой действительно дитя эфира. Он был окружен переливающейся радугой восприятия. Такого ни один таксут никогда в жизни не видел. И, кроме того, приблизившись к самому рою, можно было внезапно телепортироваться, оказавшись с другой стороны такса. Казалось, сами боги спустились с края мира, и многие ученые в тот момент уверовали. Таксуты воспринимали целую россыпь цветов. но зеленый был наиболее ярким. Это заставило многих предположить, что этот цвет прямая нить, соединяющая рой с эфиром. Проходило время, все больше чилноков кружилось вокруг роя, но ни религиозные, ни ученые так ничего и не выяснили, как не старались. Как-то з и ф а с т е р предложил таксутам исследователям передать сообщение в эфир на зеленом канале. Если Рой предпочел этот цвет всем другим, то быть может, есть в нем что-то особенное. К сожалению, религиозные не поддержали этого начинания. Они заявили, что это кощунство. Но религиозные ведь всегда тормозят прогресс. Поэтому з и ф а с т е р не терял надежды. Ученые же заинтересовались этой идеей и начали строить специальные усилители зеленого. Неожиданный несчастный случай помог Сифастеру. Как-то он, как обычно, кружился вокруг диска, воспринимая рой. Внезапно рой вспыхнул и начал мигать всеми цветами. Так суты ужаснулись и повернули с в о и челноки вспять. Время шло, но ничего не происходило. И соплеменники стали постепенно возвращаться. Они обнаружили, что новое состояние роя повлияло на его способности. Рой больше не телепортирует челноки. Тогда так суты вернулись к своему обычному методу перемещения. Они выбрасывали свои куски на другую сторону диска, а сами поднимались выше и выше. А потом случилась катастрофа. ф а с т е р неожиданно в о с п р и н я л от эфира, что рой готовится аннигилировать таксутов, и передал ученым. Сначала никто не поверил, но потом началась паника. Религиозные объявили о конце света. А ученые решили воспользоваться своим усилителем, чтобы по зеленому каналу выяснить у эфира, что же происходит. Надежды было мало, но ничего другого тогда не придумали. Религиозные тоже мало по м а л у согласились. Они решили молить эфир о снисхождении. Когда ученые передали по зеленому каналу, рой замолчал. Так Суты не ожидали такого быстрого спасения, но тем осторожнее они стали себя вести. И с тех пор сообщали эфиру о любых действиях Роя. Так были предотвращены н е с к о л ь к о попыток повредить Таксутам. Даже религиозные начали склоняться к мысли, что Рой не посланец эфира, а враг. На общем совете было решено. что рой может быть опасен и необходимо осушить его, так как осушают болота в центре Такса и уничтожают вредных насекомых. Начали с нескольких скоплений насекомых, и опыт прошел успешно. Все готовились к тому, чтобы перейти к масштабным осушениям, но вдруг рой строгнул и телепортировал несколько маленьких. под роев на другую сторону такса. Это насторожило таксутов. Многие решили, что рой действительно живое существо и таким образом размножается перед лицом смерти. Несколько добровольцев вызвались в о с п р и н и м а т ь подрои. Одним из них был Зефастер. Челнок Зефастера вращался над родным диском, пересекая его плоскость каждый час. Он воспринимал один из подроев. Внезапно подрой начал дрожать, словно танцевать и передавать в эфир. Зефастер воспринимал только два цвета: красный и синий. Красный вверх, красный вверх, красный вверх, синий вниз, синий вниз, красный вверх. з и ф а с т е р был профессионалом своего дела. Чутье подсказало ему: это даже не язык, это шифр. Через час все было готово, и Зефастер воспринял картину двух уродцев в тяжелых панцирях. Так вот они какие, враги эфира, передал он во всех цветах. Зефастер не понимал. Какое отношение имеет рой к броненосцам? Вполне возможно, что рой действительно живой и способен изменять восприятие, передавая галлюцинации. Во всяком случае, надо бы изучить его и его п о д р о и Можно п е р е в е с т и этот подрой в зоопарк на краю планеты. А если с этим возникнут сложности, его всегда можно о с у ш и т ь В конце концов есть и другие подрое. Зефастер передал свои соображения и воспринял согласие. Он был доволен. Таксуты насладятся зрелищем подроя в зоопарках, а таксутская наука скакнет далеко вперед. Так или иначе, но его миссия закончилась, и этим теперь займутся профессионалы.